Глава 15. Гэри Селден давно не улыбался. Он, как обычно, руководил проектом, упорно, старательно содействуя продвижению работы над психоисторией, строя планы относительно создания академий, изучая главный радиант. Но он не улыбался. Он заставлял себя работать не испытывая при этом никакой радости от достигнутых успехов. Наоборот, он все время ощущал неудачи абсолютно во всем. Селден сидел в своем Стреллингском кабинете за рабочим столом, когда вошла Ванда. Селден взглянул на нее, и сердце его радостно заколотилось. Отношение к Ванде у него всегда было особенное. Селдон уже не мог припомнить, когда и он сам, и все остальные перестали воспринимать ее заявление с удивлением и восторгом. Теперь всем казалось, что так было всегда. Она спасла его жизнь, будучи совсем малышкой, с помощью пресловутых фиников. Даже в раннем детстве она отличалась тем, что всё знала. Хотя доктор Энделески классифицировала геном Ванды как абсолютно нормальный во всех отношениях, Сэлдон не отказался от мысли, что умственные способности внучки превосходят способности среднего человека. Точно так же он был уверен в том, что в галактике существуют другие такие же люди, как она, и даже на Трентере. Если бы только он мог разыскать этих менталистов, Какой неоценимый вклад они могли бы внести в дело создания академии. Пока же все его мечты были сосредоточены в единственном существе его внучке. Селден смотрел на нее такую красивую, горделиво стоящую на пороге кабинета, и сердце его готово было разорваться от тоски. Через несколько дней она уедет. Как он сумеет пережить это? Ванда стала настоящей красавицей. Ей было 18. Длинные светлые волосы, немного широковатые скулы, но зато лицо ее казалось всегда готовым улыбнуться. Она и улыбалась, а Саулдан подумал, что же ей плакать, что ли? Летит на Сантанию, где ее ждет совсем другая жизнь. "Ну, Ванда", сказал он, еще несколько дней и всё". Вряд ли, дедушка. Что? Удивлённо посмотрел на внучку Сэлдон. Ванда подошла и обняла деда. Я не полечу на Сантанию». Что, разве папа и мама передумали? Нет, они полетят. А ты нет? Почему? А ты куда собираешься? Я собираюсь остаться здесь, дедушка, с тобой, бедный дедушка. Воскликнула Ванда и нежно прижалась к Селдону. Но я не понимаю, почему они разрешили тебе остаться. Ты про папу с мамой? Не то, чтобы разрешили. Мы спорили и спорили, и в конце концов я победила. Ну а что тут такого, дед? Они улетят на Сантанию и все у них будет хорошо. Будут любить друг друга и малышку Бэллис. Но если я полечу с ними, а тебя оставлю здесь, ты же будешь совсем один. Нет, я не выдержу. Но как же тебе удалось уговорить их? Ну, ты же знаешь, я это умею. Нечто вроде толчка. Что это значит? Все дело в моем уме. Я вижу, что делается в уме у тебя и у родителей. Время идет, и я все лучше вижу, словно прозреваю. Ну, а еще я научилась делать эти самые толчки, заставлять людей делать то, что я пожелаю. И как же ты это делаешь? Не знаю. Но проходит время, и люди устают от этих толчков и все делают по-моему. Так что я собираюсь остаться с тобой. Селдон устремил на Ванду взгляд, полной отчаянной любви. Это прекрасно, Ванда, детка, но Белис не волнуйся о Белис. У нее нет такого ума, как у меня. Ты уверена? спросил Селдон и прикусил нижнюю губу. Совершенно. Но ну и потом должен же с мамой и папой кто-то остаться. Селдон внутренне ликовал, но дать волю своим чувствам не решился. А как же речь Чиманелла? Он сказал: Ванда, ну как же ты можешь так хладнокровно расстаться с родителями? Причём тут хладнокровность? Они все понимают. Они понимают, что я должна остаться с тобой. Как тебе удалось этого добиться? Толчками, повторяю, просто ответила Ванда. Толкала, толкала, и постепенно они стали думать как я. Ты это умеешь? Это было непросто». И ты это сделала потому, что комок подкатил к горлу и Сэлден замолчал. Потому что я тебя люблю, договорила за него Ванда. Конечно. А еще потому, да. Я должна изучить психоисторию. Я уже кое-что знаю. Откуда? Из твоего сознания. Из сознания других, кто работает в проекте из сознания дяди Юга, пока он был жив. Но это все кусочки, обрывки, а я хочу по-настоящему. Дед, мне нужен свой собственный главный радиант, заявила Ванда. Глаза ее загорелись, она затараторила увлеченно. Я хочу самым подробным образом вникнуть в психоисторию. Дедушка, ты совсем старый и очень устал, а я молодая, у меня много сил. Хочу узнать как можно больше, чтобы я смогла работать, когда тебя Она смутилась и запнулась. Сэлден сделав вид, что не заметил этого, сказал: "Ну что ж, это было бы замечательно, если бы у тебя получилось, но ведь у нас совсем нет денег. Я научу тебя всему, что знаю сам, но работать нет сделать, мы больше ничего не сумеем. Посмотрим, дед. Посмотрим.